Рома, смотри, я купил у тебя костюм для школы. Примерь. Я примерил. Здорово. Это был мой первый настоящий костюм. Раньше-то я в холодное время носил или спортивные штаны и фуфайки, или пижаму. Теперь я вроде бы как первоклассник, первый раз в настоящую школу. Как там будет? Наверное, чудесно. Как там было на самом деле, это особый разговор. А в те дни я жил с ощущением праздника. Все в новинку, все радует. Лишь одного я побаивался: вдруг мама спросит, куда девался самолетик, что я скажу, как объясню. Но мама про самолетик не словечко, то ли забыла о нем, то ли понимала, что не надо пока этого касаться. К тому же была у нее своя забота, не малая. Рома, вот краски заграничные, смотри, какой великолепный набор. Только что «Не знаю, как ты отнесёшься. Их просил передать тебе Евгений Львович. Он очень сожалеет обо всём случившемся и признаёт, что вёл себя глупо, поребячий. Вся эта нелепая история с серёжками...» Я вмиг наобычился. «Разве только в серёжках дело?» «Я понимаю, но то свидание ночью...» Он говорит, что это была дикая случайность. «И ты веришь?» «Я верю», — беспомощно сказала мама. И мне даже глаза обожгло от жалости к ней. Мам, ну чего ты? Ну в конце концов фон же твой друг, а не мой. Ты решай. А ты не будешь смотреть на него волком? Я переспросил себя. Волком не буду, раз ты его простила. Мама сказала одними губами. Если любишь, как не простить? Я молчал. «Что тут скажешь-то?» «Рома, а краски ты возьмешь?» «Ладно уж. Ради тебя. Только знаешь что?» «Что, Ромик?» «С Сережкой ему лучше все-таки пока не встречаться». Сережка теперь часто приходил к нам домой. Днем. По ночам стали мы летать гораздо реже. Видимо, утомились, хотя и не признавались в этом друг другу. Зато мы в эти дни уходили на любимые места. На заброшенную заводскую территорию, в переулке неподалеку от Потаповского рынка и на берег заболоченного мельничного пруда. Иногда одни, иногда с Сойкой. Сойкина бабушка получила добавку к пенсии и расщедрилась. Купила внучке костюм Чунга-Чанга. Майка и штаны. Все в картинках с пальмами, обезьянами, туземными лодками и крокодилами. Соейка зачем-то коротко отстригла волосы сама, и теперь была похожа на белобрысого тощего пацана в платьице с рисунком из листьев и с длинными волосами. Она мне нравилась гораздо больше, но я ничего не сказал. Соейка полюбила бродить с нами по заводским пустырям. К концу лета сорняки разрослись там как лес, даже либеда вымыхала по пояс. У нее были крупные листья с серебристой изнанкой. Эта изнанка оставляла на загорелых ногах алюминиевую пыльцу. А с лицевой стороны листья лебеды начинали краснеть. Сойка сказала однажды: "Смотрите, лебединые листья уже как осенью". Во мне будто отдалось: лебединые листья, лебединая песня лета. Но пока было еще очень тепло, август стоял тихий, безоблачный, покое лежал на безлюдных пространствах. Они чего-то терпеливо ждали, но знали, это случится не скоро. «Мама и папа обещали осенью забрать меня к себе», — шепотом сообщила Сойка. «А теперь пишут, что денег нет на билеты». Я подумал, что это может быть и хорошо. Грустно было бы расставаться с Сойкой. Серёжка тут же глянул на меня. В его глазах читалось. «Тебе-то грустно. А ей здесь каково? Ты подумал?» «Ох, я по-прежнему был эгоист». Однажды мы оказались на заводской территории без сойки вдвоем бродили болтали обо всем понемногу. Сережка вдруг сказал: "Видишь, я был прав. Ты о чем это? Когда говорил, что будем встречаться реже. Не правда, но ведь так получается. Ночью уже почти не летаем. Мы будем опять, но уже не так часто. И мы тут не виноваты. Просто нельзя же все время жить одними и теми же радостями." Так по-взрослому у него получилось одними и теми же радостями, и снова пришла ко мне тоска, как тогда в больнице, но уже не такая беспомощная. Если тебе надоело, если хочешь уйти, так и скажи. Да не хочу я, но понимаешь, появляются другие дела, может, еще кого-то надо будет спасать, и мне, и тебе, не только друг друга. Не вертись, не придумывай. Хотел ответить я, а сточертил я тебе, вот и все. Но только выдавил из меня какой спасатель. У тебя тоже есть цель, чтобы помочь. Кому? А соейки? А при чем тут я? Это вышло у меня совсем похоронно. Ты умеешь спасать и помогать в тысячу раз лучше. Но Аната, Аната для себя придумывала не меня, а тебя. Как ни грустно мне было, но я все же попытался дотянуться, чтобы кулаком по шее. Сережка засмеялся, отскочил. Врешь ты все, уныло сказал я. Без тебя ничего хорошего не будет, ни у меня, ни у Своики, ни вообще. Почему? Потому что я хотел взорваться, крикнуть. Потому что без тебя не смогу, сдохну от горя. Потому что лишь при тебе я способен на что-то хорошее. Но осекся, не решился. — пробормотал, глядя на свои измочальные кроссовки. «Потому что ты самолёт». «Подумаешь, ты тоже будешь самолётом». Он шёл впереди, говорил, не оглядываясь, а теперь обернулся. Я замер. Он тоже. Затем шагнул ко мне, положил на плечи ладони. Он не улыбался, но глаза его были удивительно ласковые. Наверное, такие бывают у любимых братьев. Хотя я не знаю точно, ведь я рос один. «Ромка». Пора. Это не трудно, если захочешь. Я научу.